Толпа мгновенно образовалась около машины, задавившей человека. Шофер в мягкой шляпе на бекрине с проклятием выскочил на мостовую еще «Разве допустима задержка машины самого Контоне? Он спешит в Нью-Йорк, и ничто не может его остановить. Мистер Контоне сам выглянул из машины». «Проклятый цветной!» — презрительно сказал он и дал указание, как лучше вытащить из-под колес изуродованное тело. Услужливый полисмен потянул застрявший под дверцей чемодан. И в этот миг произошло невероятное. Немногие свидетели этого события остались в живых. Автомобиль мистера Контоне, сам мистер Контоне, его шофер, полисмен и... Труп раздавленного японца и около 30 зевак и прохожих были разорваны в клочья. Одно колесо автомобиля, пробив толстое зеркальное стекло, влетело в окно 24 этажа в офис воздушной трансконтинентальной полярной компании. Из числа служащих компаний никто не погиб, так как все были уволены за неделю до случившегося. На место происшествия были вызваны пожарные, чтобы смыть с мостовой ужасные следы катастрофы. Движение в этой части города остановилось на несколько часов. Некоторым домам грозил обвал, а стена одного из них действительно обвалилась вскоре после взрыва. Репортеры выдумывали всяческие подробности этого происшествия и в зависимости от направления своих газет давали самые разнообразные сообщения. Большинство газет сходилось только в одном. Мистер Контоне, глава гангстерского треста по снабжению бандитов оружием, погиб во время перевозки крупного груза взрывчатых веществ. Глава вторая. Луналет. Станцию эстакадной монорельсовой дороги осаждала толпа. Попасть на эскалатор не было никакой возможности. Смельчаки забирались по ажурным колоннам, но протиснуться на платформу им не удавалось, пока не отходил очередной поезд. Все дело было в объявлении дня открытых дверей в ракетном институте. Попавшие туда могли увидеть воочию подготовленный к полету луналет. В толпе подъехал комфортабельный электромобиль. Из него вышел высокий седой человек. Держался он прямо. Следом за ним из-за руля поднялась стройная черноглазая женщина, а с заднего сидения выбрались два мальчика. Постарше олицетворял собой загадочную акселерацию, ростом почти сравнявшись с седым своим спутником, а младший был подвижный, быстрый, тоже темноглазый, как мать, но белобрысый. Его лицо с тонкими чертами казалось сосредоточенным, взволнованным. Все четверо остановились перед живой стеной, преградившей им путь. Кто-то обернулся, узнал. «Проходите, Николай Николаевич, пропустите товарища Волкова». Поддержали его другие. Словно невидимая рука раздвинула толпу. К эскалатору, поднимавшему пассажиров на перрон, открылся проход. Волков отвечал на многочисленные приветствия. Женщина смущенно улыбалась, А младший мальчик считал своим долгом кивнуть каждому, кто здоровался с его дедом. Старший же окидывал всех веселым взглядом, явно довольный, что все узнают его дядю Волкова. Знаю я младшего-то мальчонка. Сын это инженера Карцева, того, что, мол, Северный строил. Да ну, а постарше? Это Андрей Степанович Бурова сын. В нашем Мартеновском цехе первого инженера, а с ними мать мальчонки, геолог. Ну, помните историю с островом Исчезающим? Ну как же, так значит она дочь Николая Николаевича. Да, это была одна из героинь полярной эпопеи, Галя Волкова. Я боюсь, Сереженьку задавят там около института. Как притягивает к себе людей космическая романтика. «А мы увлекались севером», — говорила она, ничего, — «ничего-ничего». «Сергей Сереженьку нашего защитит. Плечи у него чемпионские. Пусть оба Сергея увидят не только сам институт, но и тех, кто в него стремится». «Я, мама на дерево в крайнем случае залезу. С него будет виднее и да до звезд ближе. Смотри, не свались с дерева. Дедушка говорил, что ты тоже лазила, когда маленькая была». «Я сейчас могу», — рассмеялась мать. Галина Николаевна подошла к перилам, вдоль которых в ящиках росли цветы, и с наслаждением понюхала их. «Можно я сорву один?» — спросил мальчик. «Я от тебя сорву», — пригрозил старший Сергей. Однорельсовый путь, натянутой нитью, серебрился вдали. Ажурные легкие арки и эстакады убегающими волнами — Вздымались над листвой росших по их основания деревьев. Жужжащий поезд остановился у перона. Толпа тихо ждала. Никто из стоящих поблизости от Волкова и его семьи не входил в вагон. Ты понимаешь, конечно. Лучше, чтобы они знакомились совсем на общих основаниях. Галина Николаевна кивнула. Мальчик повис у нее на шее, словно уезжал невесть куда. Лишь когда Николай Николаевич и оба Сережи появились в окне вагона, усаживаясь в удобное кресло из искусственной кожи, люди стали входить в вагон. Сережа маленький. Нажатием кнопки открыл окно. В вагоне стало слышно музыкальное жужжание гироскопа удерживающего в устойчивом положении двухколесный вагон велопоезда. Состав плавно тронулся. Одновременно по второму пути подошел встречный поезд. Он не имел никаких токосъемных устройств. — А ну, — спросил Николай Николаевич Сережу, — откуда поезд берет ток? — Из рельса, — бойко ответил мальчик. По нему токи высокой частоты бегут, через воздушный промежуток в трансформаторной обмотке вагона возбуждается ток. Он и крутит моторы. «А если бы ты так по истории отвечал!» Вздохнул Николай Николаевич. «Так ведь мы не в архивный институт, а в ракетный едем!» — отпарировал внук. Волков усмехнулся. «Ну, хорошо». Поговорим о технике. Это правда, что лунолёт сами студенты сделали? Под руководством ректора института, доктора технических наук, профессора Анны Ивановны Седых. Солидно разъяснил Серёжа Старший.